Глава 24. Путь в столицу. Среди прибывших были лекари, они на скорую руку перевязали раненых, дали снадобье тем, кто не мог двинуться от боли. Мертвых свалили в кучу и подожгли. На запястьях охотников сомкнулись кандалы из шероховатого темно-розового материала. «Это битулер», — пояснил Гиллиан, покачиваясь в седле урагана. Не разорвать их изнутри. Истинных окружали всадники, что носили эмблему скрещенных мечей. Они не подпускали к плененным Шагрода и его людей из Ордена, ехали кольцом, будто защищая охотников от внешней опасности. «Почему мы сдались?» Мартин, несмотря на слова предводителя, пытался освободиться, гремя наручниками. «Нас взял не Орден», — спокойно пояснял мужчина. Это отряд, состоящий на служение у главного совета и самого короля. Они лучшие из лучших. Неразумно вступать в бой с возможными союзниками. «Эти возможные союзники обращаются с нами как с преступниками», — вклинился в разговор Улеов, не упомянув того, что один из мечей починил ему лук. «Для них мы и есть преступники». Томас был невозмутим, несмотря на то, что его глаза... Затянул туман от дурманящего зелья. Наркотиком ему заглушали боль от ран, которые он получил в неравном бою. Лилит молчала, кинув все силы на врачевание раны. Она отказалась от наркотиков и то и дело сцепляла зубы, когда огонек неаккуратно переставлял ноги. Охотница подняла глаза к небу, усыпанному мириадами звезд. Началась весна. Осванд тихо переговаривался с одним из пленителей. Парень был широк в плечах и молот в лице. А таких, говорят, молоко в крови кипит». Он посмеивался и на реплике Ржеволосого, и поддакивал. Отряд Шагрода вырвался вперед и уже давно скрылся за горизонтом. Его людям не пристало тянуться с черепашьей скоростью по тракту. Ждало несколько срочных докладов. Он обязан отчитаться перед главой ордена и перед непосредственным нанимателем. Да и Фицилли не мешала бы черкнуть несколько слов. Она сейчас в одиночку присматривает за отделением ордена в Кейморе. Илис подъехал к Гильяму, шлем он давно снял, по длинным рыжим волосам танцевали лучи светила. «Рад тебя видеть, старый друг», — усмехнулся гилем отъезжая от Драдера и подстраивая урагану к шагу черной кобылы. «Взаимно!» «Как ты оказался в такой заднице, ваше высочество? Тебе ли не знать, как я в них попадаю?» Оба рассмеялись. Илис зажмурился, напоминая тем самым большого, довольного кота. Он вылавливал из воспоминаний самые яркие картинки. Это было его детство и юношество, проведенные при королевском дворе. Там он и сдружился со светловолосым парнем, который впоследствии оказался младшим сыном самого Юсфрина. Разница в их возрасте была несущественна, что сблизило Аторву королевича с сиротой-воином. Элис был отдан на воспитание в военную академию, которая вскоре распалась. Там он получил знания о мире и войне. Несколько лет верой и правдой служил королю, а потом пошел в разгул. Грабил, насильничал, считался одним из самых опасных и дорогих наемников Айвории. На путь мира его вернул Гильям, встретив в кабаке после очередного разбоя. Они тогда сцепились, как два дворовых пса, рвали друг друга, а после упились в усмерть, озолотив трактирщика. Долго после этого Илис состоял в армии короля Айвории, получал хорошее жалование, но не хватало ему яркости в жизни. Собрался он с духом и решил, что или все, или ничего — и явился с предложением пред очи Йосфрина. Король выслушал его, не дав пинка под зад, и подписал указ. В тот летний день, когда звезды только сошли с неба, было положено начало щитовым мечам, отряду, которому суждено было стать одним из лучших. Илис набирал людей и сам, сам же их тренировал и обучал. Долго сетовал, что военная академия больше не существует, и мечтал восстановить ее. Какие-то получил приказы, друг. Рыжеволосый усмехнулся и почесал щетину на щеке. Захватить любой ценой. Доставить живых аля мертвых. Сделать это первее ордена. Ордену не доверяют? Заинтересовался королевич, делая вид, что беседа его совершенно не интересует. Но сделано это было не для Илиса. В отряде вполне могла быть птичка. «Не то чтобы...» — всадника садил, спешащую вперед кобылу. «Но слухи разные ходят. Чем занимался эти годы?» «Тебя правда это интересует?» — не скрыл изумление собеседник. «Ты всю жизнь только и делал, что говорил о себе, а других не замечал в упор. Прости, детская обида. Чем занимался?» «Набрал нескольких новичков, посетил столицу Фарланда, дабы задобрить тамошнего барона». Он выразительно посмотрел на королевича. Женился. Купил небольшой домик в Нулбанаре. Мои поздравления. Без тени насмешки склонил голову Гиллиам. Ты изменился, друг. Который раз удивился Иллис. Неужто сила так меняет? Или это та прелестная особа, с которой ты не сводишь взгляд? Гиллиам встрепенулся. Он ни разу за весь путь на лошадях не посмотрел на Лилит. Елис рассмеялся. Забыл, что я королевский шпион? От меня такой пустяк не скроешь. Да вот не связывался бы ты с ней. Как другу советую. Не смотри на меня так. Я много людей повидал за свою жизнь. Такие глаза бывают либо у преступников, либо у самоубийц. А иногда это один и тот же человек. На этом их разговор и закончился. К предводителю подъехал парнишка на серой худой кобыле И что-то быстро залепетал. Лицо Илиса вытянулось от удивления. Он отдал быстрый приказ и, пришпорив кобылу, помчался в голову отряда. К вечеру они добрались до большого поселения, обнесенного чистоколом. Местные долго не хотели впускать чужаков, выспрашивали, кто они и откуда. На грамотку, предоставленную Илисом поплевались, сказав, что грамоте не обучены, и всем листом подтереться лишь могут. Сам старейшина высунул нос за ворота, дабы проверить, кого эта нелегкая принесла. С его разрешения отряд впустили и даже позволили просить ночлег у селян. Иллиса пригласили в хором старейшины, признав в нем человека-короля. Он охотно согласился и, несмотря на протесты Гильяма, потащил того с собой. И охотники посмотрели вслед уходящему предводителю, пожали плечами и проследовали за одним из рыцарей в хлев. Именно там им следовало провести ночь. «Отведайте рябчиков, гости дорогие», — распиналась хозяйка дома, ставя на стол все новые и новые блюда. «Спасибо, все очень вкусно», — отникивался Илис, чувствуя, что еще кусочек чего-либо, и его разорвет на части. Гильям посмеивался. Он часто в прошлом бывал на банкетах, потому чередовал мясо с овощами и запивал еду большим количеством некрепкого вина. «Хоть до столицы не близкий, еще долго вам в седлах зады набивать? Отдохните, откушайте, вы люди важные!» — продолжал вещать староста, мужчина с солидным животом и лысиной. «А кого в кандалах-то везете?» — поинтересовалась жена старосты, высокая ширококосная женщина. Преступники, небось, государственные, Жуахара, не встревая в разговор мужской, али по калачу. Преступники или не преступники, не нам решать. Илис отодвинул от себя блюдо с мясом и попивал темное пиво из деревянного кубка. Гильям молчал. Наручники из битулера Элис снял с него, стоило им вступить в селение. Рыжеволосый сделал паузу и продолжил: Охотников везу что звались истинами в прошлом. Староста ахнул и выпустил из рук кость. Она хлопнулась на пол, разбрызгивая жир. «Настоящие! Как в легендах!» Мужчина понизил голос. «А у меня для них работенка имеется. Позволите?» «А что вы ко мне обращаетесь? Вот представитель их сидит за вашим столом. Гильямом кличут». С чувством выполненного долга Илис откинулся на спинку стула и кинул хитрый взгляд на друга. Все вышло так, как он и планировал. У охотника ни один мускул на лице не дрогнул, хотя он был удивлен, а на языке крутились вопросы для главаря щитовых мечей. Старейшина почесал лысину и громко икнул. «А чем подтвердить-то можете, милейший?» Гилем расшнуровал ворот рубахи и вынул амулет. Как гласит легенда, «Бог наш носил украшения, подаренные самой первородной, что силой его наделило. Око это было, с помощью которого видел охотник мир. Истинно видел, не то, что ложью укрыто было». Мужчина, затаив дыхание, слушал слова гостя и не отводил глаза с кулона, который тот крутил в руках. «Не хотите ли вы сказать, милейший, что это и есть тот амулет?» «Нет, это не он», — широко улыбнулся охотник. «Да побрякушка обычная», — встряла жена старейшины, за что получила обглоданной костью прямо в лоб. «Ушла отседова женщина, и чтоб слова не слышал!» Элис наблюдал за разыгравшейся сценой с нескрываемым удовольствием. Он верил Гиляму, но в открытую этого сказать не мог. Теперь вся надежда была на то, что не обманул его друг. А Гильям уже позабыл о старейшине и принялся уплетать тушеные овощи. «Так вот», — как ни в чем не бывало заговорил хозяин дома, — «беда на нашу деревушку нашла. Да такая, что своими силами не справляемся. И помощи просить не у кого. Видать, сама Селис вас мне послала». Охотник молчал, будто его совершенно не интересовало то, о чем говорилось. Но Элис видел, какие взгляды он бросал на старейшину, как иногда вздрагивали кончики его ушей, будто у зверя. Королевского шпиона провести мужчине не удалось, а вот старейшина взмок, пока говорил. «Вы почему и пускать вас не хотели? Не верилось нам, что люди вы. Часто у ворот стали шиваться странные личности, милосты не просить, переночевать, еды. Да вот стоит их пустить, как они теряют облик человеческий и в воздухе растворяются». Мужики поговаривают, что вздернули одного такого на вилы, а он раз — и у жуками распался. По земле они разбежались, да людей покусали. Не знаем мы, что это и откуда оно лезет. Гильям поднял голову от тарелки, уже не скрывая своего интереса. О подобных аномалиях он слышал впервые и понятия не имел, что это может быть и как с этим бороться. Но Илис предоставил ему возможность — Отказываться нельзя было. Не могли бы вы описать хотя бы один случай полностью? Старейшина, возрадовавшись, что его начали слушать, Я сколько дней назад было. Дева молодая на морозе в одной сорочке танцевала. Просила впустить ее, накормить, отогреть. Впустили ее тогда мужики. Ну, жалко же бабу. Так она расхохоталась, расцарапала себе лицо до крови и на меч кинулась померла и растворилась в воздухе. «Так никакого ущерба они вам не наносят, я верно понял?» «Как это не наносят?» — возмутился старейшина. «Мне спокойствие соседей важно. Они ж начинают подумывать, куда уехать из этого места проклятого. Говорят, что это духи неупокоенные нас посещают. Упокойте их, господин охотник. Мы в долгу не останемся, а золотим вас». «И какая плата?» — заинтересовался Илис. «Как какая?» — воскликнул мужик от удивления. «Еда, питье и кров. Да беседа занимательная. Мало вам, господин, а?» «Стало быть, за красное словцо нам шесть с друзьями подставлять», — рассмеялся гилем а кулаки так и чесались съездить по наглой жирной морде. «А что вам терять?» — подивился старейшина. «Вас и так на суд везут» а то денёчек передыху получите. Что скажете?» Иллис уже готовился оттаскивать друга от мужика, и тем сильнее удивился услышанному. «Согласен».